Глава пятая. Отборочный тур. В 5 вечера больше половины личного состава войсковой части собралось у заранее подготовленной полосы препятствий. Она представляла собой достаточно длинный маршрут, общей протяженностью около 250 метров. Я такую видел не одну сотню раз. Проходил, конечно, реже, но все равно знал ее как родную. Конечно, стандарт установленного образца единый, но иногда бывало так, что кто-то из начальников по собственной инициативе добавлял что-то свое. А когда, не дай бог, приезжала комиссия с проверкой, то в срочном порядке все переделывалось. Впрочем, в такие части, как наша, комиссия не приезжала никогда. Отсюда и некоторые изменения — все-таки подполковник Каменев был ярым сторонником спорта — были на постоянной основе. Может, кто-то из офицеров об этом и знал, но не возникал. А солдатам было параллельно, они и понятия не имели, как оно там должно быть на самом деле. Сначала от участников требовалось спрыгнуть в неглубокий ров, который переходил в зигзагообразную бетонированную траншею. На подъеме из нее требовалось миновать лабиринт из металлических труб, затем взбежать на забор с наклонной доской, потом перебраться на разрушенный мост, состоящий из четырех разъединенных между собой секций. Затем был переход на разрушенную лестницу, а после нее стена с двумя проломами — и далее выход в одиночный окоп для метания гранат. Стрелять не нужно, а вот метнуть гранату все таки требовалось на точность. По итогам, кто придёт первый и поразит ростовую мишень тремя бросками ручной гранат, тот и побеждал. Обратно бежать не требовалось. Расстояние между полосами около двух метров то есть один участник не мог перепрыгнуть на другую полосу. Все это делалось бегом на максимальном ускорении. Само собой, с соблюдением техники безопасности, ведь травмы никому не нужны. «Товарищ лейтенант, а кто из команды будет проходить полосу?» — спросил Самарин. Мы хотели сами решить, но Кукушкин сказал, что нам такой команды никто не давал. Лавров, о чем-то беседуя с командиром, обратил внимание на рядового. А что, ты хочешь? Никак нет. Я слишком крупный. У меня с выносливостью хорошо, а вот со скоростью не очень. Ну, тогда сами решите. Вы же команда? Так точно. Вот и принимайте командное решение. Время пошло вперед. Усмехнувшись, приказал капитан Воронин. Все шесть человек образовали полукруг. Принялись обсуждать. Уже не первый раз. «Ну что, кто у нас лучше всех проходит полосу?» — спросил Кукушкин. Старики полосу не любили. Слишком на ней напряженно все. «Ошибиться просто, а позора потом не оберешься». «Громов?» — в один голос ответил Быков и Лаптев. «Все посмотрели на меня. Честно говоря, отчасти мне и самому хотелось предложить свою кандидатуру. Слишком зацепил меня этот павлин из второй роты. напыщенный, гордый от осознания своей важности. Нужно было преподать этому Осипову хороший урок» осадить там, где он в своих силах уверен. С другой стороны, оно мне надо? Я же не наивный пацан. Впрочем, вызов был публичным, а потому нужно реагировать соответствующим образом. Наверняка именно майор Ветров его сюда и воткнул. А помимо этого еще и уговорил зачем-то спровоцировать конфликт, на почве здоровой конкуренции. Зачем такие игры замполиту, я не знал. Да меня это и не волновало. Но при всем этом я прекрасно понимал, что делается это для того, чтобы занизить мою самооценку. Показать, что Громов ничего особенного собой не представляет. Ведь моя фамилия у всех на слуху, а ему это ой как не нравилось. Плечная неприязнь или что-то еще? Надо так надо, — спокойно кивнул я. Правила знаю, проходил не раз. Ну вот и решено, — обрадовался Кукушкин. Сделай его, Макс. Давай, Громов, не подведи. Быков протянул ладонь. Я мельком посмотрел на Осипова. Даже неудивительно, что именно он стал кандидатом от второй роты. Даже сейчас, разминаясь, он бросал на меня насмешливые взгляды и даже исполнил жест, проведя пальцем по горлу. «Дурак, что ли?» В ответ интеллигентно показал ему средний палец. Отчего церемоница? Не думаю, что он понял истинное значение, но наверняка... Общий смысл до него дошел. «Эй, Громов!» — воскликнул он перед самым стартом. «Лучше бы ты в лазарет лег. Не так стыдно было бы». «Без сопливых разберусь». Тот еще что-то бормотал, но меня это не волновало. Оппонент просто рот проветривал. Градус накала был на высоте. Азарт постепенно рос все выше и выше. Наконец, все приготовления были закончены. Ждали только подполковника Каменева. Вскоре подъехал командирский УАЗ, хлопнула дверь. — Ну что, бойцы, готовы? — громко спросил он, подходя к нам. — Кандидаты определены? — Так точно, товарищ подполковник, — в один голос ответили мы. «Вы готовы?» Вопрос был адресован нам. «Так точно». «Ну и хорошо. Пусть победит лучший», — произнес он. «На исходную». Мы с Осиповым неторопливо прошли вперед, остановились у белой линии, сигнализирующей о стартовой границе полосы препятствий. Молча бросили друг на друга косые взгляды. «На старт!» — громко произнес Лавров, которого подполковник Каменев выбрал помощником. Он стоял чуть сбоку, красный флажок над головой. Мы шагнули к полосе, приняли стартовую позицию. «Внимание!» Сердце заколотилось, адреналин попал в кровь, от чего та начала кипеть. Болельщики с обеих род офицеры и участники команд затаили дыхание. Сейчас все решится. Всего пара минут, и итог будет известен. Кто же поедет на окружные соревнования? Марш! Под восторженные вопли и возгласы мы сорвались с места. Спрыгнули в ров, одновременно миновали его и шустро прошли траншею выбрались из нее, быстро вошли в лабиринт. Его прошли на максимальной скорости, но мне даже удалось оторваться вперед. Правда, всего на метр. Лабиринт ⁇ штука простая, но коварная. Вроде все максимально просто, но не дай бог оступиться или поскользнуться в пыли. А еще нужно контролировать дыхание и расход сил. Далее я рывком сбежал на забор с наклонной доской, потом перешел на разрушенный мост, состоящий из четырех секций. Нужно было пройти его, сохраняя равновесие, и при этом ловко перепрыгивать секции на секцию, чтобы не упасть. Дул легкий ветерок. Тут-то Осипов и устроил мне неожиданную подлянку. Нет, я знал, что честные соревнования не для таких, как он. У него на морде было написано, что тот задумал что-то нехорошее. Это я еще на старте понял. Пытался анализировать, но ничего толкового в голову не пришло. Осипов почему-то слегка отстал. Вдруг сзади меня что-то громко скрижетнуло. Скорее всего, это была подошва сапога по оббитой наждачной бумагой деревянной поверхности моста. Их делали, чтобы была более качественная сцепка солдатской обуви с бревном. Оно, не дай бог, поскользнуться. Вниз лететь хоть и недалеко, всего метра два с половиной, но упасть можно по-разному. Обернувшись на шум, я тут же зажмурился. Быстрым и ловким движением он швырнул мне в глаза песок. Я даже не сразу понял, что он сделал. Выглядело, будто он внезапно потерял равновесие. От такого я едва не слетел вниз, удержался с большим трудом. Правым я еще кое-как проморгал, а вот левый раздирала жуткая резь. Слезы брызнули чуть ли не ручьем. Удержался руками за бревно, чтобы не упасть. Вот сукин сын! От такого коварства я даже опешил. «Сука!» — с досадой процедил я, встряхнул головой. У оппонента совсем не спортивное поведение, хотя о чем это я? Скорее всего, никто ничего не видел, потому что в центре полосы зрителей не было, только в начале и конце. Рядом бежали два страховщика, по одному на каждую полосу, но оба были из второй роты и как будто бы ничего не видели. Тем не менее, усилием воли и самообладанием с маршрута я не сошел. Потерял несколько драгоценных секунд. Оба глаза слезились, мешала резь, а лево еще и мутной пеленой затянуло. Но отступать я даже не думал, и не через такую ерунду проходили. Я упорно бросился вперед, хотя двигаться стало куда сложнее а Осипов оборачиваться не стал. Проскочил мимо. Даже замедлился. Видимо, уже уверовал в свою победу, а потому и темп сбавил, чтобы продемонстрировать, что он тут звезда, и все сделал, не торопясь. Мост я преодолел с опозданием на 5 секунд. Далее был переход на разрушенную лестницу. Тут я ускорился Хотя с одним глазом и острый резьё в другом это было очень непросто. Чуть сократил дистанцию. После лестницы пошла стена с двумя проломами. И тут был секрет. Большинство проходивших полосу стремились пройти ее таким образом, чтобы сначала ухватиться руками за основание стены, а потом рывком закинуть туда ноги и дальше просто подняться с земли. Либо остановиться, просунуть голову и просто вылезть с другой стороны. Я же пошел другим способом. Разогнавшись, ласточкой нырнул внутрь, затем сгруппировался, кувыркнулся и, ловко встав на ноги, резко продолжил бег. Именно тут я и обошел конкурента. Тот настолько удивился, что даже споткнулся. Далее пошел прямой участок для бега метров в двадцать, а после — одиночный куб. Там, на подготовительном квадрате, уже лежали три учебные гранаты, которые требовалось метнуть как можно точнее в цель. И тут дилемма. Глаз слезился, жуткая резь напоминала об инородном теле в глазу ежесекундно. Ну и как тут бросать на меткость? Была не была. Благо, рука у меня была набита хорошо. Как кидать и с каким усилием я знал на уровне интуиции, что и исполнил. Первая граната попала точно в грудь ростовой фигуры, с металлическим звоном отскочив в сторону. Есть! В соседний мишень полетела граната, что метнул Осипов. Далее мой бросок. Снова в цель, только повыше. Едва зацепила край ростовой фигуры. Вместо привычного металлического лязга был глухой день, но все равно зачет. Третий бросок я выполнил более качественно, прицеливаясь. Как же это было неудобно, но усилием воли я буквально заставил себя поверить, что с глазом все в порядке, и для броска он мне не нужен. Потерял пару драгоценных секунд, но зато и бросок получился безупречным, точно в голову. А ну как, получи гранаты в лицо, там и костей целых не останется. Ефрейтор Громов закончил. Громко выпалил я, прикрывая рукой слезящийся глаз. И почти сразу же рядовой Осипов закончил. Какой вокруг поднялся гул, нужно было слышать. Первая рота вопила так, что чуть барабанные перепонки не полопались. Болельщики второй роты вели себя потише. Все-таки я и закончил первым, а оппонент умудрился промахнуться одним броском. «Отлично! Вот и победитель!» — подвел итог подполковник Каменев. «Ну что?» Думаю, вопросов больше нет. Контрольное испытание все расставило по своим местам. Первая рота взяла первое место. Я, как мог, тельняшкой вытер слезы. Попытался принять нормальный вид. При словах командира части заметно помрачнел майор Ветров, отошел в сторону. Видно было, что ожидал он совсем другого результата. Глядя на Каменева со стороны, он наверняка беспокоился о том, что инициатива выскальзывает из его рук. А потому нужно было что-то делать. «Ура! Ура!» — ревели бойцы, а вокруг творился человеческий муравейник. А Каменев, потребовав тишины, громко продолжил. Именно они и отправляются на окружные соревнования. Затем он посмотрел на меня. «Как фамилия?» «Ефрейтор Громов!» — отозвался я все так же с полузакрытым глазом. «Молодец, сынок! Так держать!» — напутствовал Каменев. Затем посмотрел на часы и резко сменил тему. «Так все!» — Ротный, личный состав в вашем распоряжении. — Макс, молодец! — ко мне подскочила команда. — Здорово, ты его обошел на стенке! Круто получилось! А что на мосту произошло? Ты вроде бежал первым, а потом сбился. Что с тобой случилось? э Так, а ну-ка! — пробормотал Ефрейтор Кукушкин, разглядев, наконец, мое покрасневшее И мокрое лицо. Глаза! Я закивал головой. Сначала попытался проморгать, но тщетно. Мельком увидел своего оппонента. Тот стоял в стороне, глядя на меня мерзким взглядом. Но «Ну, ничего, гниль, ты мне за это еще ответишь? Ко мне подошел ротный. Громов, молодец! Похвалил он. Отстоял честь роты. Так, что с глазом? Да ерунда, песок попал. — Где ты его там нашел? — спросил Лавров, оглянувшись на полосу. — Он же только под мостом, но ты вниз не падал. Удивительно, но, видимо, никто не видел, как Осипов швырнул мне в лицо горсть песка. Но и афишировать это я не собирался. У меня другой, простой и действенный план. Самарин, ну-ка отведи Громова в лазарет, пусть посмотрит. Есть! Пока зрители и болельщики строились, Дима отдельно повел меня в лазарет. Запасные ворота были открыты, я сразу увидел стоящий в стороне топливозаправщик. Судя по всему, он был не наш. Прибыл, чтобы пополнить уровень ГСМ на складе, ведь хранилище не бездонное. Из-за того, что песок царапал нежные ткани в глазу, он быстро воспалился. Хорошо же мне прилетело. К счастью, начальник медицинской службы у нас был не промах. Проверил, осмотрел, заставил все тщательно промыть, а потом наложил какую-то теплую маслянистую пасту и приказал лечь, а лучше вообще поспать. Получалось, что до завтра я должен был лежать здесь. Это не входило в мои планы, но куда деваться? В лазарете хорошо, уютно, спокойно и прохладно. Пациентов там было очень мало, поэтому никто не мешал спать. Конечно, эмоции были на взводе. Этот чёртов Осипов сделал то, чего нельзя проглатывать. Жаловаться кому-то. Да ну, не мой профиль. Сам разберусь. Вечером поужинал. Мне снова наложили лекарства. Ночь прошла хорошо. После того, как Ночмед сделал все необходимое, Глаз перестал болеть, а на утро практически прошли все неприятные ощущения. Это, конечно, так, на навскидку. Быстро такие травмы не проходят, но все равно, по сравнению со вчерашним днем, стало намного лучше. Это как же ты, Громов, умудрился столько песка насыпать в глаза? спрашивала медсестра, проводившая контрольный осмотр. Специально, что ли? Ветер резко подул, вот и прилетела, отозвался я. А куда мне деваться? Понятно. Ну, смотри, на сегодня мы тебе выписываем, но пару дней ты еще походи, понаблюдаем. Вечером придешь, лекарство под две положим. А как вы без оборудования осмотрите? Все визуально и так видно. Если воспаление есть, тут никакого оборудования и не нужно. Тем более у нас в лазарете его и не было никогда. Ага, визуально они. Современные офтальмологи бы с этой медсестрой точно поспорили бы. Ну да ладно. В общем, уже на следующий день после получения травмы я вернулся обратно в роту. Но прежде чем туда зайти, я взял левее и пошел ко второй казарме, где была расквартирована вторая рота. Вошел в подразделение. Дневальный тут же крикнул дежурного, но я лишь рукой махнул. На кой черт он не сдался. Вышел, отправился в курилку. И уже подходя туда, увидел то, что мне было нужно. Рядовой Осипов втихую курил. В одиночку, пока его сослуживцы наводили порядок на территории. Идеально. Я обошел так, чтобы не попадать в поле его зрения. «Но ты и урод!» — надменно произнес я, встав у него за спиной. «Чего?» Когда тот повернулся, не сразу понял, что произошло и кто перед ним. «А, это ты?» «Чё надо?» «Да так. Поблагодарить хотел за здоровую конкуренцию», — улыбнулся я. Еще в лазарете я выпросил у Кольского две пачки бинта, обычного нестерильного бинта, и пока шел к курилке за спиной, старательно наматывал его на кулак. «Да пошел ты со своей благодарностью!» — набычился тот. «Угу», — хмыкнул я, — и в следующую секунду резко выкинул кулак вперед, угодив ему точно в нос. Хрясь! Я прямо почувствовал, как под костяшками пальцев что-то хрустнуло. Не сильно, но ощутимо. Удар получился превосходный. Осипов, видимо, совсем не ожидавший, что я рискну его бить, конечно же, удар не выдержал. Рухнул, словно мешок с картошкой. При этом умудрился упасть точно на какой-то колючий кустарник и застонал. И правой ноздри потекло. А я, отмотав бинт обратно, подошел, повернул противника и, увидев его морду с торчащими оттуда шипами, произнес. «Ты, кусок дерьма, никогда больше так не делай. Ты понял?» Осипов лишь что-то промычал. «Я не слышу!» — буквально прорычал ему на ухо, чего тот вздрогнул. «Понял, понял!» — забормотал тот. «Я не хотел! Меня замполит заставил!» Видимо, он хотел мне рассказать страшную историю о том, как его, бедного несчастного, заставили бросать мне песок в глаза. Меня это нисколько не заинтересовало и вообще не впечатлило. У человека всегда есть выбор, делать или не делать. Он выбрал первый вариант, и ему это совершенно не помогло. Я просто отпустил его и отправился обратно в казарму. К счастью, из-за того, что эта беседка была чуть в стороне, за молодыми деревьями, никто ничего не увидел. И пусть этот черт теперь докажет, что его кто-то бил. Шел, курил, от невнимательности споткнулся и угодил лицом в колючие кусты. А если покажет на меня, так у меня с кулаками все нормально, ни царапинки, я вообще в лазарете был. Как-то так. Когда я вошел в нашу казарму... Первым делом увидел дежурного младшего сержанта Петрова. — О, Громов, ты выписался уже? Сам, что ли, пришел? — Хорошо, иди ротному доложись. Затем комод переключился на Дневального. — Прохоров, бери книгу записи больных и дуй в лазарет. Отметку поставь, что Громова выписали. Пока я шел по практически пустому расположению, увидел Степанкова. Тот был дневальным первой смены, мыл окна. — Макс, привет! Выздоровел? — Более-менее. Где рота? — На марш-броске. — Опять? — Ну да, снова. — Кстати, новость слышал? — нахмурился тот. — Какую? Вчера вечером замполит на плацу строил весь личный состав. Довел до всех, что на соревнования поедет не первая рота, а сборная команда, собранная из двух рот. Состав собирал сам Ветров. — Да ладно! — выдохнул я. — Как так? — Не знаю. В штабе что-то там переиграли. Наверное, Каменев передумал. — И что? «Какой состав?» «А чёрт его! Я точно не знаю!» «Угу, это не Каменев передумал, а Замполит ему в уши воды налил. Мол, Осипов тоже неплох, чего зря оставлять такого кадра. Пусть будет сборная не с первой роты, а с двух сразу. все равно за чай сражаются. Видимо, Ветров так сладко пел» что командир повелся и дал добро. А тот и рад, что удалось все-таки нагадить». «Ясно», — с досадой выдохнул я. «Кажется, с Осиповым еще не все». «Ты кротному, Ротному?» «Ну? Он у себя?» Колян кивнул и продолжил тряпкой сражаться с предметами жизнедеятельности пауков — что оккупировали пространство в углу самого дальнего подоконника. Постучался, приоткрыл дверь. Что-то последнее время я прям-таки зачастил ходить в ротную канцелярию. Туда даже старшина ходил реже, чем я. Невольно вспомнил о судьбе прапорщика Лось. Эх! «Разрешите войти! Ефрейтор Громов!» В канцелярии сидел наш капитан Воронин и командир второй роты капитан Соболев. А Громов, входи. Выздоровел? Так точно. Пару дней еще сходить на процедуры и буду как новенький. Это хорошо. Тут он вздохнул. А по поводу твоей вчерашней победы есть поправки. Подполковник Каменев решил иначе. «В общем, поедет не сборная от первой роты, а я уже в курсе, товарищ капитан». «Ну и хорошо». «Но разве это справедливо?» При моих словах капитан Соболев не сдержался и фыркнул. «Ну а что не так? Ты хороший солдат, вон целый эфрейтор уже. Так и мой Осипов тоже не промах». У него по физической подготовке высший бал. еще пара-тройка ребят, часть от вашей роты. Вот и готовые сборные, Десять человек, а туда ведь тоже лучшие из лучших приедут. А ну, всех порвем на окружных соревнованиях. А все по-честному будет? — А как же? — удивился Соболев. — Погоди. Ты на что намекаешь, ефрейтор? — Ни на что, товарищ капитан. Просто спросил. — Ну да, сейчас бы я свои возмущения высказал бы, а потом их офицер сам увидел бы пушистый физиономии Осипова. Это прямой залет. А так мне и повесить нечего. Ничего не знаю, ничего не видел. В лазарете был, потом к себе вернулся. — Ну и хорошо, — сказал Воронин. Значит, смотри. Капитаном команды будет ефрейтор Кукушкин. С вами поедет лейтенант Лавров. Кстати, соревнования будут проходить не под Ташкентом, а у Чарджоу. Туда выдвигаетесь через три дня. Поедете в составе продовольственной колонны. Они как раз послезавтра приходят в нашу часть пополнить запасы. Выделим вам отдельную машину ГАЗ-66. На ней удобнее, чем на броне «шестидесятки». Автобусов у нас нет, штаб не выделил. Вертолета много не увезешь, да и холодильников на них нет. А так и польза, и удобство». «С оружием?» — уточнил я. «А как же? Вы же не на курорт едете? У вас впереди три дня тяжелых соревнований. Ко мне вопросы есть?» — Да вроде нет. — Антон, странно у тебя ефрейтор. Вдруг вмешался капитан Соболев, глядя на меня подозрительным взглядом. Спрашивает не по уставу, отвечает не по уставу. — Что это за самородок такой у тебя? Чей-то мазанный внук? — У тебя, Женя, такого бойца точно нет. Грамотно парировал его замечание Воронин. Затем повернул голову ко мне. «Все, Громов, свободен». Три дня пролетели быстро. Все глазные процедуры я сделал как положено, поэтому со зрением больше проблем не было. И это хорошо. Сборные спортсменов из нашей части освободили от нарядов строевой, физической и огневой подготовки. Мы только и делали, что с утра занимались бегом, а потом почти весь день отдыхали. Деды косились и возмущались, но поскольку среди нас были Кукушкин и Быков, то вскоре этот вопрос сошел на нет. К моему удивлению, Осипов не стал жаловаться, но поход в лазарет ему все равно был обеспечен. Нужно же было как-то из подбородка иголки выдергивать. Учитывая, что они были слегка ядовитыми, то и опухшая моська рядового напоминала блестящую восковую маску с красными точками-вкраплениями. Он старательно избегал взгляда со мной. Понимал, что я шутить больше не буду. Замполит аж светился от радости, что вторая рота тоже будет задействована в мероприятии, а потому бегал по всей части, распространяя новость. На меня он смотрел с торжествующим видом, мол, в чем то меня победил. Вот глупый, сам придумал, сам побеждает. Его право, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками. Продовольственная колонна завезла и существенно пополнила запасы пищевых продуктов, мяса, рыбы и свежих овощей. Боже, как же я соскучился по помидорам, кто бы знал, и по ананасам, а от свежей клубники аж слюни потекли. Ну да, мечты-мечты, а в армии таким не кормят. А рано утром, получив оружие и загрузившись в Шишигу, наша сборная из десяти человек под руководством лейтенанта Лаврова покинула часть. Чёрт возьми, чувствую, на соревнованиях будет весело.